Она подняла голову и посмотрела прямо перед собой. Глаза девушки были сухими и пустыми. Она говорила низким, монотонным голосом, но никому не пришлось просить ее повторить. Он сказал «Сука, сука, я убью эту суку». Воскресенье. Полдень. В Нью-Йорке ясно и холодно. Кошка, Раца и я сидим и смотрим Дага Люти и генералов из Нью-Джерси, играющих против торчков из Аризоны. Футбол в исполнении команд из американской футбольной лиги не очень-то возбуждающее зрелище для большинства людей, в том числе и для меня. Мне просто нравилось, что можно расслабиться, подумать, выпить чашку кофе и понаблюдать за тем, как игроки топчутся на поле. В мире, который для большинства людей утратил смысл, футбол должен быть одним из самых бессмысленных проявлений жизни на планете. Поэтому я его и смотрел. Телефоны зазвонили в тот момент, когда я уже был отправился за третьей чашкой кофе. Я подошел к столу и поднял левую трубку. Время 3.33 по полудни. Куперман на проводе. «Так, так, так», — сказал он. «У меня есть небольшая, но важная новость». «Что такое? Нашли средства от Герпеса?» «Нет, но шутка неплохая». «Хочешь еще раз попробовать угадать?» Мне определенно не нравилось оживление в голосе Купермана. «Боже», — сказал я, — «даже не знаю, бисексуал укусил собаку?» «Нет, но теплее». «Ну что это, черт возьми, сержант?» «Твой приятель МакГоверн сдался. Часа два назад. Как говорят в Голливуде, эпизод снят. Точнее говоря, это три эпизода. Убийство первой степени. Три раза. Он не делал этого», — сказал я. «Ах, вот как!» — откликнулся Куперман. Еще как делал. Все, что ему нужно теперь, это найти, кто будет присматривать за его тараканами, пока он отсутствует. Я положил трубку и опустил сигару, которую собирался зажечь. Вот теперь дела совсем плохи. Стоит ли говорить, что в то воскресенье я не повел Синтию ни в какой дерби? Я еще довольно долго никуда ни с кем не ходил, даже с бельем в прачечную. Днем я просто слонялся по своему чердаку, добавляя все новые слои сигарного дыма к атмосфере, а по вечерам слонялся по барам в Виллидж работая над своим барным загаром. Будто кто-то умер. Не просто выводок едва знакомых при жизни жмуриков, что свалили к праотцам кто как, но неизменно насильственным образом, с бирками, привязанными к большому пальцу ноги, и которые могли служить темой для необязательной беспорядочной беседы в гостиной. В Нью-Йорке никто всерьез не принимает смерть. Мы просто считаем, что человек временно не работает над проектом. Маговерн же, напротив, был близким мне человеком, И вот Маговерна не стало. Мертв он или нет, я думаю, еще можно было обсуждать. Клинически я знал, он все еще сидел в обезьяннике, питаясь тамошними фирменными бутербродами. Но его мозг и дух, боюсь, были почти так же мертвы, как мама слоненка Дамбо. Похоже, я был единственным человеком в Нью-Йорке, кто знал о невиновности МакГоварна. На самом деле был еще один человек. Настоящий убийца. Но он замолчал. Убив всех, кого хотел, видимо, занялся чем-то еще переключился. Угрюмы тянулись недели. Футболисты Мэтс открыли сезон, а хоккеисты Рейнджерс закрыли. Рацо трещал крыльями, как воробей на помойке, собираясь лететь домой. В один прекрасный день я посмотрел на пустую кушетку и понял, что он таки исчез. Я сталкивался с Миком Бренноном несколько раз в обезьяне лапе и стоически выпивал с ним по несколько кружек. С извращенным удовлетворением я заметил, что хорек вернулся на свой пост в мужском туалете. Все было хорошо в этом лучшем из миров. Жернова мельница, Господни, возможно, вращались медленно и мололи, наверное, очень хорошо, но помол этот никак не подходил для моей кофеварки.